«Глава одиннадцатая. Я глупо попался светлым, подставил вас, поэтому и забрал с собой», — сказал Рейвен. «Почему ты спрашиваешь, а не утверждаешь?» «Потому что не знаю, что сказать», — развёл руками Рейвен. Он сидел напротив нас с детишками, закинув ногу на ногу, и задумчиво постукивал по подлокотнику. «Факты, говори», — улыбнулась я. «И доказательство, чтобы мы поверили, что ты не хотел использовать сестрёнку Лерри», добавил Мик, глядя на Рейвена убийственным взглядом. «А то...» «А то что?» — переспросил Рейвен. «А то Наю и Ная попрошу разобраться», — сказал Мик. «Убедительно, более чем убедительно», — заметил Рейвен. «И опыт новый мне ещё никогда не угрожали семилетними детьми, причём так эффективно». Ладно, а если серьёзно, то есть много-много разных фактов, которые говорят о том, что заманивать на тёмные земли провизора мне совершенно бессмысленно. Но сами подумайте, зачем мне так рисковать с собой, получать серьёзное ранение, чтобы положиться на волю случая, а вдруг именно в этом проулке пройдёт непревзойдённый специалист, который вдруг пожалеет меня, да ещё и вылечит. Но, допустим, это вышло совершенно случайно. «Но что насчет самой охоты на специалистов?» — спросил Мик. «Травник вон куда-то делся. То ли сожрали, то ли в ритуале использовали. А может, вы его к себе на работу сманили?» «На границе вашей деревушки?» «Искать специалистов, которые официально признаны советом бесполезными?» — приподнял бровь Рейвен. «Оригинально, конечно, но бессмысленно и малоэффективно. А травника я вашего в глаза не видел». «Хорошо, пусть так» не отставала от темного миг. Но что тебе мешало отметить навыки Лерии и решить, что она вам на темной стороне необходима до такой степени, что можно и с темными подраться? Как приятно, когда на твоей стороне, темной или светлый, уже не суть, такие умные дети, которые сами все расспросят за тебя. Хотя бы то, что в моем городке есть два лекаря, один травник и даже алхимик. Вступать в конфликт со светлыми лишь ради того, чтобы перетянуть на тёмные земли провизора, который выполняет работу травника, пусть и выполняет её хорошо, — это глупо. Вздохнул Рейвен, а потом посмотрел на меня и тут же стал судорожно оправдываться. «Ты не подумай, Лерия, что я пытаюсь как-то принизить твои навыки и способности. Такой профессионал всегда будет очень нужен» но не до такой степени, чтобы я рисковал своей жизнью, получая серьезное ранение, которое без твоих лекарств лечить пришлось бы не меньше недели, а то и больше. О, то есть я не говорю, что моя жизнь важнее вашей, или что я не рискну своей жизнью, если вы попадете в опасность. Я поняла, поняла, говори только тише. Улыбнулась я, бросая выразительный взгляд на колени Мика, на которых совершенно беззаботно спали Най и Ная. Все-таки дети не так легко переносят длительные поездки. Им и пары-тройки часов езды хватило, чтобы умотаться и заснуть. Сейчас я верила Рейвину. Он не врал. Где-то не договаривал, но до откровенной лжи не опустился. Возможно, он и не подстраивал наше перемещение на темную сторону. Но только возможно. В любом случае, сейчас уже ничего не изменить. Остается лишь ждать, пока выплывет правда». Поэтому я прекратила допытываться у Рейвена о причинах и перевела тему. «Сколько нам еще ехать?» «Еще часов пять», — сказал Рейвен, а потом увидел, как Мик поморщился, когда Най пошевелился. Кому-то отлежали коленки. Рейвен абсолютно беспардонно порылся в наших тюках, вытащил две подушки, пару одеял, после чего осторожно, под нашими внимательными взглядами, перетащил Най к себе на сиденье. Подушку себе на колени — Найя, который даже не подумал просыпаться на подушку. Свободных мест хватало. Размер нашего транспорта был рассчитан не меньше, чем на дюжину человек. Вот только дилижанс — это неудобный автомобиль, потому на сиденье детей не положишь. Упадут из-за тряски. Мы с Рейвином перешли на шепот. Я расспрашивала его о травниках, лекарях, алхимике. Последний, между прочим, был химиком, а не алхимиком о том, где мы будем жить, как работать, какие условия для детей. Вскоре и миг начал клевать носом. Я думала, что уж он-то точно продержится дольше меня. Хотя... Я зевнула, чувствуя, как мерное покачивание нагоняет сонливость. Чуть прикрыла глаза, слушая о том, что у темных есть неплохая школа, где даже деление по возрасту присутствует. И сама не заметила, как стала наклоняться в бок. Надо молчать. И засыпать побыстрее, а то я сосна, как скажу, что так мало того, что удивлю людей до глубины души, так ещё и сама ничего не помню. Лерия, ты засыпаешь? спросил Рейвен. Угу, пробормотала я. Тогда может, не может, ответила я а потом ляпнула. Никаких перетаскиваний, я не буду спать на твоих коленках. Почему? Я сейчас не собирался приставать. Шепот Рейвена был полон возмущения и праведного негодования. «Подушка одна, а коленки твёрдые», — сказала я, уже впадая в полудрёму, но краем уха уловила, что что-то не так в этой его фразе. Возможно, слово «сейчас». «А, почему я с тобой спорил, когда я хотел перечитать контракты, чтобы ещё раз пробежаться по всем условиям, а не укладывать к себе на коленки?» — вздохнул Рейвен. «Я могу посмотреть контракт?» «Смотреть — смотри, но ничего с ним не делай», — тут же предупредила я, чувствуя, что проваливаюсь в сон всё глубже и глубже. «А то вечно. Инструкцию попросят, а потом ею то руки вытрут, то рот, то попу, то самолётик сделают и пустят по аптеке». «Пфф!» — фыркнул Рэйвен, после чего зашуршала бумага. «Я уже практически спала, когда паникующий голос ворвался в моё сознание. Лери, Лерри, не спи!» просыпайся, давай же, просыпайся». Что случилось? Я с трудом продрала глаза и увидела напротив растерянного Рейвена. «Ты читала контракт?» «Ну да». «И последние дописанные пункты тоже читала? Которые с 301 номера по 315?» -й? «Нет», — удивлённо сказала я. «У меня-то всего 300 пунктов было. Спать вдруг резко расхотелось». «Что там такое?» Я уже знала, что ответ мне точно не понравится. «Лучше ты сама прочти», — тяжело вздохнул Рейвен, передавая мне бумаги. Я заглянула в бумаги, просмотрела несколько пунктов и почувствовала, что мои брови ползут вверх. Меня так не удивляли даже те люди, которые ровно через минуту после закрытия аптеки ломились в двери с криком, что им срочно, просто вопрос жизни и смерти, а потом покупали гематогенку с черносливом. Честно, я бы все поняла, и воду, и презервативы, и даже курс таблеток для укрепления ногтей, но нет, вопросом жизни и смерти являлась именно гематогенка, именно с черносливом, и именно вот этой фирмы, потому что у других фирм не такое, застревает на зубах но дети смогли удивить меня больше. «Мик, вставай, вставай! Ты контракты за детьми проверял?» — в панике спросила я. «Пока я прочла только пять пунктов, но мне хватило и их». «Какой контракт?» — сонно спросил Мик, зевая. «Магический. А я должен был?» «Мы договаривались, что ты проверяешь за детьми все, вообще все, что можно и что нельзя», — зашипела я на подростка, — «Был же договор?» «Ну, был. же договор ну был ой ой Сонливость тут же исчезла с мика. Кажется, он понял, что произошло что-то очень нехорошее. А что они там написали? Они ведь не пожелали сломать кому-нибудь ноги?» «Конечно же, нет», — улыбнулся Рейвен. «Они всего лишь написали, чтобы я лупил ремнем или крапивой по заднице любого, кто обидит Лерри» разумеется, уточнив, что я предварительно должен снять с ее обидчика штаны, чтобы наказание прошло максимально эффективно. «Эм, ну тогда нужно предупредить, чтобы никто не обижался сестренку Лерри, да?» — с несвойственной ему робостью спросил Мик. «И все будет хорошо». «Нет, этого недостаточно, чтобы все было хорошо». Еще шире улыбнулся Рейвен. «По этой бумажке я обязан устраивать свидание для Лери минимум дважды в месяц. А если мне снова придется уехать куда-нибудь, как я смогу с ней сходить на свидание?» «Там не написано, что это должен быть именно ты», — пробормотал Най, которого разбудила всеобщая тихая паника. «Сойдет любой достойный мужчина, разумеется, достойный в наших глазах. А то у Лери какие-то заниженные требования». «И ничего не заниженные», — возмутилась я. «Конечно, конечно!» — отозвалась Ная, которая и засыпала, и просыпалась синхронно со своим братом. «Не снимать штаны в аптеке, не пить настойку боярышника вместо обеда, завтрака и ужина, иметь работу и не иметь пристрастия к разного рода лекарствам. А все остальное пойдет. И тупой, и глухой, и слепой, да?» «Слушай, сейчас же не об этом речь. Зачем вы поставили такое условие?» — вздохнула я, глядя в невинные глазки двух маленьких хитрющих лисиц. «Ну, Лерри, это же так просто», — сказал Най с таким видом, словно я тут задала наиглупейший вопрос. «Если кто-то не может о чем-то позаботиться, то об этом позаботиться должен тот, кто может». «Поэтому мы решили позаботиться о твоей личной жизни, так как сама с этим делом ты точно не справишься», — заключила Ная. «А вот мы вполне. Ты за все время, пока работала тут в аптеке, сколько раз ходила на свидания?» «Ноль. Абсолютный ноль раз» со священным ужасом прошептал Най, а я словила на себе вполне заинтересованный взгляд Рейвена. Да даже Сара, соседнего двора, которая перед каждым выходом из дома ест лук с чесноком, потому что верит, что это отгоняет тёмных, умудрилась сходить дважды. И её потенциального кавалера не остановил ни запах изо рта, ни её прическа, которую она делала на прошлом свидании три недели назад, а с тех пор не мыла голову. «А ты красавица!» «Умница! Чеснок не ешь, моешься ежедневно, но это видим только мы!» Горестно продолжила Ная. «Это настоящая трагедия. Достойный мужчина тоже должен на это смотреть. Смотреть и радовать, понимаешь? Сам смотреть, тебя радовать. Вот». Най и Ная глядели на меня с таким умельным выражением на лицах, что я сдалась. Я честно хотела поругать детишек, вот честно. «Но как можно возмущаться вот на этих лисичек?» «Маленьких подхалимов и таких заботливых лапочек. Наверное, никак. Поэтому я сдалась. Ну, свидание так свидание. Переживу». И Мик молчал всем своим видом, показывая, что он тут ни при чем. «Ну-ну, мы потом все равно поговорим». «Ты же сама посмотри на пункты», — продолжила Ная. «Мы не только обеспечили тебе свидание, но и даже самое, что не есть, логическое и важное их завершение». «Это какое такое завершение?» Насторожилась я. Замужнее, Ну, чтобы замуж ты вышла!» — пояснил Най. «Какое такое замуж? Впервые за всю свою жизнь я заикалась!» «Такое. Последний пункт. Если ты не выйдешь замуж до тридцати, то Рейвен обязан найти тебе достойного мужа, который понравится нам всем. А чтобы он старался, мы приписали, что если не найдет, то сам на тебе женится». Радостно закончил Най. Миг попытался уползти куда-то под сиденье. Рейвен то ли смеялся, то ли плакал, а я подавляла желание закричать. А спросить меня, хочу ли я замуж? Всё-таки я решила не кричать, а сначала допросить. Потом уже можно будет и покричать, и отругать, и крапивы по попе надавать, и ещё какое наказание придумать. Сдерживаться я точно не собиралась». Сначала надо выяснить степень и глубину той пятой точки, в которую и я, и Рейвен попали. И что-то мне подсказывало, что эта глубина посоревнуется с людской фантазией, позволяющей назвать аптечные предметы не своими именами. Да-да, был в моей жизни и тонометр, который обозвали «жмых-чмых» и «молокоотсос», обозванный «всасывающей турбиной для белой жидкости». И градусник, названный «жепорочницей» в честь того, что деткам можно эректально измерять температуру, а не только подмышкой. «Так ты уже говорила», — сказал Най, — «когда мы спрашивали тебя, не расстраиваешься ли ты, что оставила своего возлюбленного в прежнем мире, и ты сказала, что у тебя его нет, потому что с твоей работой найти его очень и очень трудно». «А потом мы спросили, было ли...» «И ты ответила, что встречалась с врачом-терапевтом». «Ну, как встречалась? Вы виделись пару раз за пару месяцев, а потом тебя перевели в другую аптеку, где не хватало провизоров, а его в новую больницу, где не хватало врачей. И вы не встречались с ним так долго, что он перепутал тебя с другой девушкой, а ты не с первого раза вспомнила, как он выглядит. Тут я, конечно, немного приврала, но совсем немного». Мы всего лишь были слишком уставшие и невнимательные. А что это у Рейвина так подозрительно плечи трясутся? Он плачет над моей неудавшейся личной жизнью или бессовестно ржет. Ну да, тут есть из чего и поплакать, и посмеяться. С таким отношением я не скоро выйду замуж. Замуж? и тут я вспомнила. И вы тогда спросили меня, хочу ли я замуж? медленно сказала я, хватаясь за голову. И я ответила, что если найдется достойный человек... Вот-вот, то ты сразу же с удовольствием выйдешь за него. Радостно хлопнул в ладоши Най. Вот только ты работала, работала и работала. И совсем не отправлялась на поиски достойного будущего мужа, вздохнула Ная. А мы тебе даже посоветовать ничего не могли, потому что кто его знает, где этого достойного искать? Я еще слишком маленькая, чтобы разведывать обстановку, а у Ная и Мика не тот круг знакомств. И тут подвернулся Рейвен, и мы решили, что уж Рейвен-то точно знает, где этого достойного человека искать. Мы хотели спросить у него, но тут все завертелось, и бац контракт. Но мы и воспользовались ситуацией. Я думаю, что Рейвен самый подходящий человек для поиска достойного мужа для Лери. И почему вы так думаете? спросила я, мысленно обругав свою словоохотливость. Потому что он сам, кажется, очень достойным. «А если он сам такой, то и знакомые у него должны быть похожими, разве нет?» Глубокомысленно заявил Най. «Мик, вылезай оттуда. Тебя я бить не буду», — сказала я, замечая, что подросток, явно чуя запах жареного, забился в самый угол дилижанса. Но хоть не молился и не пытался выскочить из едущего дилижанса. «Извини, Лерри, я совсем не думал, что они так поступят», — глухо сказал Мик. «Мне надо было подумать раньше». Боюсь, думать раньше было уже поздно. Вздохнула я, после чего прикрыла глаза и холодно сказала. Най, Ная, когда прибудем, у нас будет очень серьезный разговор. И надеюсь, вы готовы к серьезному наказанию, потому что магический контракт — это не шутки. Это первое. Второе. Вы втянули Рейвина, который совершенно ни при чем. А третье. Вы не спросили у меня, хочу ли я искать мужа таким способом. На последнем слове я прикусила язык, потому что карета вдруг дёрнулась. И почему я не прикусила язык чуть раньше, а? Примерно месяц назад. Най и Ная заметно притихли. Видимо, наконец-то сообразили, что сделали что-то, чего делать не стоило. «А как вы определите, достойный ли муж?» Поинтересовался Рейвен на полном серьёзе, когда тишина в дилижансе стала слишком гнетущей. Он должен быть умным, сильным, добрым, небедным, хорошо готовить. Иначе с готовкой Лери они долго не проживут. Он должен обязательно понравиться Лере. И, конечно же, нам и Мику. Деловито перечисляла Ная, загибая пальцы. Най, что еще? У него должна быть уникальная способность отвлекать Лери от работы, когда она перерабатывает, дополнил Най. И отгонять от нее странных покупателей. Тут же подхватила Ная. И... Чем дольше я слушала детей, тем больше понимала, что дело швах. Для Рейвена. «Лерри, ты уж извини меня за вопрос, а сколько тебе лет? Чтобы я понимал, стоит ли мне пытаться что-то сделать или сразу увести тебя под венец?» Рейвен держался молодцом, задавал толковые вопросы, только время от времени тихо смеялся. «Надеюсь, это нервное. Все оставшиеся бутылки с настойкой валерианы я выставила около порога дома» чтобы порадовать крыску алкоголика, единственное существо, которое совершенно точно будет искренне тосковать по мне в прежнем городке. 29 исполнилось 3 месяца назад. Значит, у нас целых 9 месяцев, задумчиво сказал Рейвен. «Только 9 месяцев, чтобы найти человека, которого, вероятно, попросту не существует. Потому что у меня в голове не укладывается, как можно найти того, кто соответствует всем перечисленным требованиям, при этом еще понравится всем нам, и мне, и детям». «О, у меня уже есть человек на примете», — подмигнул Рейвен. «Познакомлю тебя с принцами темных земель». «Только принцев. Мне для полного счастья не хватало. А насчет темных земель...» «Нам еще долго ехать?» — спросила я. «Минут через десять уже будем на месте. Разве ты не заметила, что уже появляются дома, а дорога давно не из песка?» Я выглянула в окно и с удивлением заметила, что пустынный пейзаж сменился на редкие дома с полями и рощицами, и впереди я заметила даже какие-то ворота. «Это город темных?» А потом сверху, на наш дилижанс, что-то упало с громким звуком. Весь дилежант стряхануло так, что мы подпрыгнули на своем сидении. «Это что?» — растерянно спросила я. «Гости», — сказал Рэйвен, хмурясь. «Будем надеяться, что хорошие, но если нет...» «То что?» — спросил Най, мигом подлетевший ко мне. Най уже давно жалась к моему боку. Миг тоже оказался рядом с детьми и вытащил из-за пазухи кинжал я сглотнула, пожалев, что сама не додумалась прихватить что-нибудь колюще-режущее или хотя бы больно бьющее. «То ничего страшного», — улыбнулся нам Рейвен. «Мы готовы к любым гостям, беспокоиться не о чем». В руке у Рейвена вспыхнул черный огонь, и моя интуиция, отточенная годами работы с людьми, подсказала, что этот маленький огонек очень и очень опасен».